Глава тридцать девятая. В 1944-м, через четырнадцать месяцев после ареста Люсьена, немцы бросают на обочине дороги одну из своих собак — крупную, чёрно изголодавшуюся суку. Она долго сидит у выезда из деревни, замерев в неподвижности, и смотрит перед собой. Однажды вечером она следует за Елен до дверей бестро папаши Луи. Елен запускает её внутрь, и псина ложится на пол вопилки. Элен наливает ей миску супа и называет волчицей. В день освобождения она угощает выпивкой всех в мели, даже женщин, даже тех, кто всегда косился на нее, считая, что она слишком красива для хозяйки бара. Волчица — единственная выжившая немка на сотни километров вокруг, до поздней ночи наблюдает за пирующими. Элен тоже пьет в этот день пьет за возвращение люсьсиена пьет потому что каждый день вздрагивает ужасаясь его безмолвному отсутствию дверям которые хлопают она это слышит больше не хлопая не смяттой наволочки на подушке которую она каждое утро взбивает прежде чем убрать постель отсутствию черных волосков на белых простынях тому что одна переворачивает страницы и одна ест на краешке стола стоя, переворачивая пустые стулья ножками вверх. Она шьет, надеясь, что он вернется, возможно, раненый, но живой. Она знает, что он не умер, что его сердце продолжает биться, но не знает, где и как. Чайка не вернулась. Элен пьет и думает, что тот, кто их выдал, может сейчас быть здесь, в толпе, чокается, выпивает и весело танцует на паркетном полу ее бестро, но она не хочет ненавидеть. Только надеется, как надеялась научиться читать. Мужчины возвращаются. В деревню, по домам, в ее бестро. Не все, но многие. Ветераны 1914 и 1918 беседуют с теми, кто выжил на войне 1939-1945. Крестьяне, участвовавшие в двух войнах, до конца не верят, что выжили, когда поднимают рюмку и смотрят на фотографию Джанет Гейнер. Каждый день в газете появляются новости о войне, словно пули, выпущенные в предыдущие годы, только-только попадают в цель. Становятся известны цифры потерь, доступны фотографии массовых казней и концлагерей, свидетельства очевидцев, которые Элен не способна прочесть, и ни одной новости брайлем Она просит Клода... Мальчишку, которого наняла на работу, тайком читать ей по вечерам, чтобы никто не понял, что она так и не научилась различать обычный шрифт. Клод хромой от рождения, его левая нога короче правой, поэтому он не отправился на принудительные работы. Мужчины попадали в рабство, а Клод учился читать и писать, за что Элен и выбрала его среди прочих, более опытных претендентов на место гарсона. Каждый вечер Элен с благоговейным вниманием слушает газетные статьи о войне, запустив пальцы в шерсть волчицы. Иногда, если слова звучат слишком жестоко, она просит его остановиться, глубоко вздыхает и кивком просит продолжать. Иногда, об этом Элен узнает много позже, Клод сознательно выпускает самые трагичные описания жизни узников нацистских лагерей. Он заменяет некоторые слова на другие, и получается, что с одними узниками обращались лучше, чем с другими, они ели досыта и спали на чистых простынях. По ночам, когда Клод уходит домой, Элен открывает гардероб и смотрит на вешалке с одеждой Люсьена. Он покинул дом, в чем был. Она даже не успела сказать «люблю тебя». Слава Богу, что Чайка последовала за ним. Элен надеется, что Люсьен правильно поймет это доказательство ее любви. Она сшила новые брюки, пиджаки, рубашки и повесила рядом со старой одеждой. Люсьен сам решит, что будет носить, когда вернется. Мода изменилась. Американцы принесли с собой новые ткани. Интересно, понравятся ему эти фасоны? В 1946-м Элен получает письмо, напечатанное на пишущей машинке Брайля, из Лиля, от Этьена, отца Люсьена французское правительство сообщило что его сын люсьен перрен рожденный 25 ноября 1911 года был депортирован и умер по дороге в бухенвальд отныне в книге актов гражданского состояния люсьен перрен числится военнопленным павшим за францию бухенвальд она несколько раз прочитывает это слово пальцами клод показывает ей бухенвальд на карте Отмеряет по линейке 905 километров от мели. Элен смотрит на крошечную точку рядом с Веймаром, едва ли большую, чем игольное ушко. Едва заметную точку на сердце Германии. Она отказывается верить в смерть Люсьена и смотрит на карту так, словно ее нарисовали только и исключительно за тем, чтобы указать ей, где он сейчас ищет знак, свет, птицу. Надежда, как известно, передается как гриб. И Клод берется за поиски. Пишет во все госпитали и больницы, принявшие на лечение военнопленных, в Красный Крест и все организации, ответственные за составление списков. В каждый конверт Элен вкладывает рисованный углем портрет Люсьена, потому что все имеющиеся у нее фотографии либо нечеткие, либо сняты издалека. Она просит Клода писать под каждым портретом. «Люсьен Перен. Вы знаете этого человека?» Я ищу любую информацию, которая поможет найти его. Писать в кафе Папаши Луи, Элен Эль, Милли, Церковная площадь.